Глава 20. А вот что я ещё придумала. Перед лицом Дани Yara появился экран инфофона, развёрнутый на всю величину весьма немалую. Вот, видишь? На экране что-то мелькало, сверкало, перемещалось, и всё вместе вызывало острую головную боль. Правда Даниер знал, что истинным источником её была эта вот девица с пухлыми губками и невиданной наглостью. "Я создала группу гарем вот тут", острый коготок ткнул в оконку. "И здесь можно объединить всех твоих наложниц". "Они не наложницы". "Неважно, мы сможем дружить". Даниер искренне в этом сомневался. писать друг другу, обсуждать что-нибудь и главное ставить лайки. И тогда станет понятно, кто воистину любимая жена, народная избранница. Она выпятила грудь, которая была всем хороша, кроме того, что почтили глав тарелку, придавив воздушное малиновое суфле. Заметив оплошность, Шелли хихикнула и сняла кусочек суфле со сверкающего платья. Прелесть, правда? Правда. Надо было сказать ей, чтобы убиралась, что Данияр скорее сбежит, чем вернётся на родину с этаким неторазумением, что места в гареме закончились и вообще очередь в него на пару лет растянулась, и чтобы попасть в эту очередь, пристроить дочь или племянницу или ещё какую родственницу, советники немало интриги затевают, а тут отделаться от неё не получалось. Ни там внизу, ни на корабле, куда Данияр вернулся, надеясь, что наглая особа довольствуется его кредиткой и очередным подарком. Но Шелли явно вознамерилась взять с него куда больше и немало усилия к этому приложила. Она и ушла-то лишь за тем, чтобы переодеться к ужину, а за ужином просто переставила кресло к столу, потеснив некко. А та взяла и потеснилась. И вот теперь Данияру приходилось выслушивать этот бред. Вот я так думаю. А живилась Шелли. А ещё мы можем создать дополнительную группу, чтобы обсуждать текущие проблемы. Какие? Всякие важные. Экран свернулся, а Шелли отодвинулась, прихватив с собой малиновое суфле. Нет, конечно, можно было заказать ещё порцию, но аппетит совершенно пропал. Зато случайная мысль вдруг показалась Даниле заманчивой. сбежит. Вот точно, возьмёт и сбежит ото всех, от совета с его мелкими дрясгами, в которые приходилось вникать и маяться, как бы никого не оскорбить не нароком, от гарема с теми же дрясгами и попытками выклянчить для любимой родни кусок преференций, от туристов и глобальных проектов, проектов малых судов, ходатайств, жалоб. Данияр даже плечи расправил, чем моментально воспользовалась Шелли. Она приникла к его плечу и сказала низким грудным голосом: "Ты такой пусечка". Точно, сбежать на край галактики, на какой-нибудь полузабытый, потерянный мирок, влачащий жалкое существование, погрязший в войнах и разрухе, и уже там, по заветам славных предков, установить свою власть. А ещё вот эта страничка, где можно будет получить юридическую консультацию. К примеру, о договоре продажи себя в гарем. Что? Договоре? Удивилась Эра. Естественно. Я, конечно, понимаю, что мир у вас варварский, но любое варварство должно быть юридически оформлено. Мысль о побеге настолько понравилась Данияру, что он дал себе слово немедленно озаботиться выбором подходящего мира. Правда, нужно будет и деньги перевести. революции, если верить финансовым отчётам, занятия не из дешёвых. А ещё поддержку его власти нужно будет обеспечить, реформы проводить и прочее, прочее. А может, ну его мир к демонам вселенной? Может, ограничиться просто кораблём? Прикупить военный линкор или яхту обойдётся всяко дешевле. А перевооружение заказать на частной верфи. Главное, что Данияр получит долгожданную свободу. будет летать с мира на мир, смотреть, восхищаться или восхищать. Восхищать ему нравилось больше. У него тем более лицензии есть, пусть и не пилота, но пока перевооружение идёт, он и допуски нужные получит. Открой ротик, сказал кто-то, и Данияр открыл рот, чтобы сказать, что Шелли может убираться вместе со своим инфофоном, но в него сунули что-то мягкое. Сладкое, липкое, моментально склеившее зубы. Сюрприз. Взглянула Шелли и Даниэль рефлекторно сглотнул. Ком сскользнуло в горло и застрял. Правда прелесть. Это специальный заказ. Шелли подпрыгивала от радости, и массивная грудь её колыхалась, но почему-то это колыхание вызывало лишь приступы дурноты. Или не оно. А то, что расползалось по горлану, медленно стекая в пищевод, оно было горячим, слишком горячим, обжигающим просто. Даниил захрипел и, с лёгкостью стряхнув руку Шели, дотянулся до графина с водой. Всё хорошо? Эра, делавшая вид, что происходящее за столом совершенно её не касается, нахмурилась. Привстала Захарова, а Нека, взяв настырную девицу за шиворот, просто отставила её вместе со стулом. Всё хорошо. Он почти поверил, что и вправду всего лишь подавился. Бывает. Даниер открыл рот, но из горла вырвался жалкий Сип. А Сип перешёл в скрип. И погонь расползлась, запечатывая почему-то не только пищевод, но и горло. Воздух исчез. Шею будто изнутри сдавило. «Да что вы творите? Отпустите меня немедленно!» Он закрыл глаза и велел себе успокоиться. Медленно поднять руку, сложив пальцы особым образом, надеясь, что старый этот знак ещё не забыт, и что аптечку Некко по-прежнему носит с собой, и лёгкие жгло, и сердце колотилось что сумасшедшее. И кажется, шея верещала, то ли на помощь звала, то ли скандалила, а по шее медленно расплывалось неминее который невероятным образом умудрялся сочетаться с огнём. В шею воткнулась игла. Данияр покачнулся, но почти ему не позволили. Эра возникла с одной стороны, а Захар с другой. Вторая игла вошла между третьим и четвёртым позвонком, третья в солнечные сплетения. И этот укол, в отличие от предыдущих, ощутился болезненным, но боль лишь обрадовала. Стало быть, помогает. Даниер сделал вдох. Ощущение такое, что лёгкие от той гляди треснут, сухие, стянутые. Они хрустели в груди, и сама эта грудь была каменной. Но он всё равно дышал. Драгоценный воздух просачивался сквозь стянутое пролечом горло. "Идём", велела Эра. И Даниер сделал шаг, сосредоточившись на том, чтобы не упасть. Мелькнула трусливая мысль: что стоит остаться на месте, дожидаясь появления медиков. Но он её отогнал. Кто знает, что эти медики вкатят. Что происходит? Шелли была тут же. Она заламывала руки и поднимала их, а с руками поднималось и излишне короткое платьецы, обнажая края чулок и кружевное бельёшка. Куда вы его тащите? Ещё шаг. И идти спокойно. делая вид, что ничего-то не происходит. Антидот действовал, что хорошо. А вот и мелкие судороги. Пусть тоже хорошо. Стало быть, блокировка с нейронов снимается, но неприятно. Пальцы дёргались, да и руки наравило скрутить, но тут уж Данияр держался. Снова шаги, много шагов, один за другим. И ещё до выхода из столовой. И кажется, никто не обратил внимания. Здесь людей много, но все заняты исключительно собой. Обидно. Он тут едва не скончался, а никто не заметил. "Как ты?" Нека попросту подняла его на руки. "Живой. Я-то гадал, и знак подал верный, и одару не оплощали. А ведь могли бы отвернуться. Всего-то стоило, что отвернуться. Сказать, будто не поняли, не заметили, забыли". Никто бы не осудил. «Да пусти меня, стерва!» Звизгнула Шелли где-то за спиной. «Я буду жаловаться! Слышите вы?» «Казнить!» Даниар открыл рот и захрипел. И этот хрип отрезвил. «Не дергайся! Эра сама с этой идиоткой побеседует!» Успокоила Захара перед тем, как воткнуть в тело очередную иглу. И дышать стало немного легче. Спустя четверть часа Данияр лёжа на полу, окружённый подушками, адару и проводами портативного медицинского модуля, думал о том, что побег и вправду неплохой выход. Во всяком случае, одинокого и гордого космического волка тровить незачем. "Как ты", в десятый, кажется, раз поинтересовалась Некка и опустила на лоб ледяную ладонь. "На жар держится. А что ты хотела?" Захар подняла руку Данияра. И пульс участищён, но сердце выдержало, что уже хорошо. Можно сказать, повезло. Что это вообще было? борчливо поинтересовалась Эра. А ты не поняла? Он же ясно показал, что поцелуй одару. Красивое название. Мысли были вялыми, и Данияр прикрыл глаза. Наваливалась вдруг усталость, и он бы уснул, но сон не шёл. Оставалось лежать, слушаясь в мирное пиканье прибора и голоса женщин. Двойного действия. Пальцы Нека ласково перебирали волосы. Изначально вызывает паралич мышц гортани, местный. Создается ощущение, что человек подавился. Во рту все еще сохранился сладковатый привкус, на редкость омерзительный. И Данияр часто сглатывал, пытаясь избавиться от него. А когда Нека поднесла бутылочку с ледяной водой, испытал чувство величайшей благодарности. Хорошая она женщина. Недаром старшая в гареме, спокойная, справедливая, все её уважают, и жена из неё получилась б отменная, если бы диктатором позволялось бы жениться. Хотя, может, и стоит разогнать гарем, одна жена всяко дешевле в содержании, и вообще Приступ длится несколько мгновений, но обычно этого хватает. А если нет, то вступает вторая часть. Через слизистые яд всасывается в кровь и в взаимодействии с ферментами печени образует ещё более опасные вещества. Так что диализ обязателен. Ещё лет 200 тому его точно не спасли бы. А сейчас разработаны вполне толковые нейтрализаторы. Счастье какое. И двойное, что эти нейтрализаторы захватили с собой. Лежать было жёстко, и Данияр заёрзал. А что с этой дурой? Захара добавила ещё несколько слов, смутивших Данияра. А ведь приличная женщина, в гареме жила, где только понахваталось. Ничего. Голос Эры раздался сбоку. Данияр даже представил себе Как она вытянулась на подушках, подложив под щёку смуглые ладони. Дура она и есть. Подружка посоветовала, сказала, что там содержится афродизиаки, а подружка подружка купила коробку конфет на планете, и та была запакована. Интересно выходит предположение, что коробка была отравлена ещё в магазине, да Нияр отбросил сходу. Всё же поцелуй от дару вещь весьма специфическая. и получить его не просто. Серый лишайник, основной ингредиент, растёт лишь в одном месте на Ахайоре. Нет, травили конфеты уже здесь. Шэли в общем чате спрашивала совета. Ей хотелось удержать внимание и стать законной женой. Зачем, удивилась Захара. Чтобы потом развестись и получить миллион или два. Дура. Что я ей говорила? В том чате много таких. В голосе Эры прозвучало презрение. И кто посоветовал особые конфеты, она не помнит. Она собиралась закончить вечер в постели и забеременеть. Опасная дура. Именно глубиной своей дурости. Ей не выгодно было тебя травить. Но поскольку знакомства своего девица не скрывала, как не делала особого секрета из планов, Овгощение держала в сумочке, которая имела дурную привычку забывать везде, отравить конфеты было несложно. "Не переживай", неко погладила Данияра. "Мы больше её к тебе не подпустим". "Точно", поддержала её Эра. "Не хватало нам тут Звезды Гарема". И Данияр закрыл глаза. Ночь предстояла долгой и не особо приятной. Тело скрутила мелкая судорога, пошёл пот. А в голове билась одна единственная мысль: если сбежать, то всем станет легче. Да не я особенно